Сухов внимательно посмотрел на него и погрозил кулаком. Я тебе покажу, что к чему. Говоришь, Сухов, я же вам на чистоту, Занал Петруха. Ладно, ладно, вдруг мягко улыбнулся Сухов, подумав о том, как он сам был влюблён. Ты лучше воды набери, барышням кашу варить, а то помрёшь с голоду твоя зазноба. Есть набрать воды, залобался Петруха. А за ворота не счастье, мало ли что. Петруха скрылся в люке. Разговаривая с ним, Сухов не забывал поглядывать вниз на город, но пока всё было тихо. Он снова забрался на парапет, откинулся спиной на резную колонку. Утро было прекрасным, жара ещё не начинала донимать. Сухову очень хотелось разделить оптимизм Петрухи по поводу скорого прибытия Рахимова. Но он давно привык к новому готовиться только к худшему. И это всегда спасало его. После двух бессонных ночей спать хотелось нестерпимо. Сухов пожалел, что его покинул Саид. Тот мог бы его подменить, дать отдохнуть. Неопытному же Петрухе он не мог доверить свой пост. Отряд Абдулы появился на берегу моря. Когда первые всадники приблизились к баркасу, раздались крики Унтера. Гляньте, Ибрагим, его попаха. Склонившись с коня и подхватив на ходу меховую попаху, унтер подскакал к Абдуле. Бедный Ибрагим, сказал Абдула и повернулся к Саиду. Пока я их не возьму, ты останешься здесь, добавил он сурово и пришпорив коня направился к пидженту. Часть джигитов последовала за ним. Саид, глядя Абдуле вслед. Жалел сейчас только о том, что у него нет оружия, и он не может выстрелом предупредить друга. Четвёрка нукеров, охраняющая Саида, ещё плотнее окружила его. Сухав всё же слегка задремал на крыше. Снова над ним запархали сладкие сны. Но привычное напряжение солдата, не отпускавшее его и во сне, успело вовремя дать сигнал: что-то не так. Сухов открыл глаза. Нукеры Абдулы безшумно окружали крепость. Чтобы понять это, Сухову не нужно было многого. Опытному глазу хватило еле заметного движения в тени глинобитного строения до фигурки, метнувшейся через узкую улицу. Сухов мгновенно пришёл в себя и даже испытал облегчение. Кончилось мучительное ожидание, наступила пора действий. Он тихо спрыгнул с балюстрады на крышу и в следующую секунду увидел, как со стороны берега на узкую улочку, ведущую к дворцу, несётся группа садовников. Они все видны были как на ладони. Конечно же, установив сухов здесь на крыше пулемёт, он мог бы из такой выгодной позиции сразу срезать с десяток садовников, но это значило бы обнаружить себя. и принять открытый бой, выиграть такой бой, сражаясь с целым отрядом опытных головорезов Абдулы, было делом маловероятным. Суха уже за ночь продумыл разные варианты своих действий. Петруха спустился во двор с большим старинным кувшином и набрал в него из колодца воды. Затем он поднёс их к дверям женского общежития, где был у него ночной пост. стоял, послушал. Женщины к его огорчению ещё не проснулись. Он снова спустился вниз во двор и вышел за ворота, нарушив тем самым запрет сухова. Не успев сделать и двух десятков шагов, он увидел отряд садовников, мчавшихся на штурм дворца. Почувствовав внезапный холодок в животе, Петруха заметался, выбирая позицию, плюхнулся в полузасыпанную траншею и торопливо начал пристраивать винтовку на отвале. Кони идущие в во восьмях уже выносили всадников на площадь перед воротами, они летели прямо на него. С трудом пересилив желание зажмуриться, Петруха поймал в прицел первого всадника и спустил курок. Сухо клацнуло железо. А железо, а сечка. Петруха уронил голову на землю, ожидая удара сверху. Но только песок и камешки от пронесшихся над ним копыт хлестнули по рукам, закрывшим голову. Садники пронеслись нима, то ли не заметив Петруха, то ли решив не тратить драгоценные секунды на столь ничтожного противника. Абдула осадил коня у ворот, спрыгнул с него. И размашисто шагая, подошёл к дверям дворца-музея. На нём были штаны из замши, мощный торс облегал новенький английский френч, на голове красиво уложенное челно. Стремительно поднявшись по лестнице, он задержался у вывески Общежитие первых свободных женщин Востока, прочитал её и ногой распахнул дверь в помещение. Сопровождавшим его нукером приказал остаться за дверью, закрыл её за собой. Жёны его, сбившись в кучу, с мольбой смотрели на своего мужа и господина.